Вы, конечно, знаете кактусы. У них такие толстые листья, утыканные колючками. Кактусы, сударные тропические растения. Но теперь они прижились на юге Франции. Придется, значит, выписать их оттуда. Вот именно так и сделайте. Вот что, если у вас там нет представителей, напишите в Гиер. Обратитесь к хозяйке парковой гостиницы и сошлитесь на меня». — Четырнадцать лет назад я останавливалась там. Она направит вас куда следует. Приказчик записал адрес. Госпожа Бусардель добавила, — В собственном саду хозяйки я видела эти растения, и они навсегда запомнились мне. А когда в теплице все было устроено по указаниям Амели, только она одна и приходила туда. У нее были там свои любимые уголки, Она никого не принимала в зимнем саду, даже близких. С книгой или рукоделием в руках она проводила в нем полчаса-час, словно искала покоя и уединения. — Дитя мое, — говорила ей тетя Лилина, — ведь вы олицетворение здравого смысла. Но какое же удовольствие можете вы находить, глядя на этих ужасных уродов, на эти ваши кактусы, которые и на растения-то не похожи? «А какие одуряющие запахи стоят в вашем саду в пору цветения! Вспомнишь, так и то дурно делается, право!» Племянница не отвечала ей. В это время началась ее пятая беременность. Амелия по причине своего положения стала много есть и, чувствуя, как тяжелее становится плод, меньше суетилась. На нее нашло спокойствие. Стан ее раздался, да и не только стан. Вся она стала шире — и плечи, и руки, и лодыжки, и запястья, и лицо. В 32 года она казалась сорокалетней женщиной. Теперь она часто говорила о королеве Виктории, которую мельком видела девочкой, когда та приезжала в Париж с ответным визитом к императору и императрице. Но ее восторженная симпатия к английской королеве относилась главным образом к ней, как к женщине, к скорбящей вдове, потерявшей очаровательного и верного супруга, к матери многочисленных детей, в которых она находит себе утешение. Жена Викторена не пропускала ни одной газетной статьи, в которой говорилось о королеве. Просматривала каждый номер журнала «Иллюстрацион» в надежде увидеть там набросок художника, который покажет новые черты в облике этой государыни. Своего рода мысленное знакомство с нею внушало Амеле некоторые правила жизни и даже придало ей такое сходство с излюбленным образцом в осанке, в выражении лица, в жестах, что иной раз, когда она входила в бальный зал или на благотворительный базар, на мгновение могло показаться, что входит королева Виктория, хотя между ними была разница в 30 лет. Амели всецело посвятила себя семье и не ограничивалась заботами о своих детях, которых уже стало пять после рождения девочки, названной Бертой. Ее влияние распространялось на всех родных. Они советовались с ней, обращались к ее посредничеству, когда хотели уладить какие-либо семейные неурядицы. Она вела переговоры с Ноэми своей младшей заловкой, которая очень рано была выдана за некоего Гулью, но два года назад овдовела, и хотя у нее было четверо детей, вздумала выйти вторично замуж, и при том не за своего родственника. Этой упрямице, не желавшей последовать примеру Каролины, Благоразумные и добродетельные вдовы Эдгара Бусарделе предложили в мужья ее троюродного брата из семьи Миньон, который был всего лишь на 4 года моложе ее. Это был бы примерный супружеский союз, благодаря которому объединились бы два крупных состояния, родственные по происхождению, имеющие в истоке наследство от одного и того же созидателя богатства всей семьи. Да еще к ним прибавилось бы состояние покойного гулью, но сопряженные усилия самого Фердинанда Бусарделя и его снохи оказались тщетными. Меж тем уж кто-кто Амеле Бусардель имела полное право проповедовать благоразумие